screen life в поисках нового языка кино тимур бик мамбетов василий степанов константин шавловский действующие лица тимур бик мамбетов основатель компании базилевс режиссер продюсер изобретатель формата screen life ольга харина продюсер сценарист фильма профиль profile 2018 год Нельсон Грифс, продюсер-сценарист фильма «Убрать из друзей» Unfriended, 2015 год. Ливан Габриадзе, режиссер фильма «Убрать из друзей». Мария Затуловская, продюсер-руководитель отдела международного девелопмента компании «Базилевс». Адам Сидман, продюсер фильмов «Поиск, searching 2018 год. Убрать из друзей». Игорь Цай. продюсер фильмов «Профиль» «Архэштег Джей», 2021 год. Иван Петухов, сценарист, режиссер фильма «Подвиг», 2019 год, сериалов в заперти 2020 год, «Алиса», 2020 год. Кэрри Уильямс, режиссер и автор сценария фильма «Архэштег Джей». Кевин Митт, режиссер американского ремейка фильма «Днюха», «Пати». post-production. Энди Хиктон, сценарист сериала «Ночь мертвецов», «Dead of Night», 2019-2020 годы. Шон Хиктон, режиссер сериала «Ночь мертвецов». Анна Зайцева, режиссер фильма «Хочу в игру», 2021 год. Кевин Стюарт, оператор фильма «Убрать из друзей», «Darknet», «Unfriended», dark web 2018 год. Александр Кушнев, технический директор фильма «Днюха», 2018 год. Продюсер фильма «Игрок», 2020 год. Стивен Саско, режиссер и сценарист фильма «Убрать из друзей», Darknet. шазат Латив, исполнитель главной роли в фильме «Профиль». Илья Зевакин, режиссер монтажа фильма «Игрок». Эндрю Весман. Монтажер фильма «Убрать из друзей. Даркнет». Слава Денисов. Монтажер сериала «Ночь мертвецов».